При этом в нем угадывались незаурядная энергия и сила духа. Традиция предписывала князьям иметь своим духовником монаха. Однако Дмитрий нарушил ее. Метяй был взят ко двору и занял пост, который во времена Семёна Гордова занимал брат Сергия Стефан. Вскоре ему были поручены и обязанности княжеского печатника, главы,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 Властную руку Алексея можно видеть и в том, как своевременно освободилась вакансия для княжеского духовника. В истории с Митяем церковные традиции нарушались одна за другой. На каждом шагу здесь виден или угадывается властный произвол. метяя постриг в монахи и поставил архимандритам не архиерей.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 также, вероятно, предполагали поступить и с Митяем. Однако Алексей не торопился делать этот решительный и уже необратимый шаг. Он ждал, пока уляжется волна возмущения, вызванного в монашеской среде истории с Митяем. А главное, Алексей внимательно следил за тем, как меняется обстановка в северо-восточной Руси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 становилось все отчетливее. Уже к концу 1375 года Мамай посылал отряды для опустошения владений тех князей, которые поддержали Дмитрия Московского в борьбе с Тверью, Нижегородских Константиновичей и Романа Новосильского. Весной 1376 года Опасность нашествия Мамая заставила москвичей выдвинуть войска к самой границе, на берег Оки. Одновременно с оборонительными мерами москвичи начали и наступательные действия. Гоняться за самим Мамаем и его ордой по степям было безрассудно, и потому удар был нанесен по ближайшей цели — столице волжских болгар. По-видимому,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 Этот поход окончательно испортил и без того натянутые отношения Москвы с Мамаем. Правитель Орды убедился в том, что русские от обороны переходят к наступлению. К середине 1377 года Мамай сумел подчинить себе все кочевья, находившиеся западнее Волги. В ответ на болгарский поход Мамай летом 1377 года послал Нижегородские земли царевича Арапшу с отрядом. Навстречу татарам двинулось русское войско. Помимо московских и нижегородских полков, в нем были воины из Ярославских и Муромских земель. 2 августа 1377 года произошла битва, окончившаяся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 Решили воспользоваться их ближайшие соседи, зависимые от Мамая мордовские князья. Они совершили набег на русские земли, захватили много пленных и добычи. Однако на обратном пути их перехватил и разбил суздальский князь Борис Константинович с дружиной.